Есть правила и есть риски. 3 стройки назад, как тут написано. Кай и Кони. И он, и она один шлюз заклинило. До второго слишком долгий путь вдоль корпуса корабля. Она по пути аварийное укрытие. Они сумели в нём спрятаться, но не раньше, чем жёсткая фоновая радиация начала жарить их прямо в скафандрах. Они дышали ещё несколько часов, разговаривали, двигались и плакали. как будто были все еще живы, а в это время их внутренности разваливались и стекали кровью. В ту смену не спали еще двое, которым пришлось все это убирать. Ишмаэль и... Эээ, и... ты сказала? Мерзавец! Я вскакиваю и сильно бью сына в лицо. За этой яростью стоит десятисекундное отчаяние с десятью миллионами лет отрицания.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 Ты сказала, что я могу вернуться, если сожгу свой линк. Ты сжёг свой линк. Он сглатывает и кивает, вытирает кровь с губ. А что об этом сказал Шимп? Он сказал: "Оно", сказала, что не возражает. Дикс делает столет кровенную попытку подлизаться, что в тот момент я даже верю, будто он действительно не связан с Шимпом. Значит, ты спросил разрешение?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 старомодной волоконной оптике, потому что Дикс жёг свой беспроводной линк. Или, пожалуй, занимаясь принудительным питанием, я течёт в голову Дикса, а не наоборот. Я не должна здесь находиться. Разве не я недавно разразилась тирадой насчёт вторжения в мою личную жизнь? Недавно, 12 цветовых дней назад, всё относительно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 какое-то рудиментарное проявление блиста ценовой материнской подпрограммы. Неужели я настолько робот? Или мозговое стволо послал меня сюда охранять своего ребёнка? Охранять своего сексуального партнёра? Любовник он или личинка, это вряд ли имеет значение. Его жилище лишь пустая раковина. Здесь нет ничего от Дикса. Тут лежит только его заброшенное тело. Пальцы подёргиваются, глаза мечатся под опухшими веками.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 Ты вырос в хорошей компании, с людьми, которых я знаю, которым доверяю, доверяла. Как же ты оказался на другой стороне? Как они позволили тебе ускользнуть? И почему они не предупредили насчёт тебя? Да, есть правила, есть угроза того, что враг будет наблюдать долгими и мёртвыми ночами, угроза других потерь. Но такое беспрецедентно. И уж кто-нибудь наверняка мог оставить подсказку.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 Скорость передачи говорит, что это чуть ли не тестовый сигнал, а твоё тело показывает, что ты погружён в иной полноценный мир. Как же машине удалось обмануть тебя, заставив принять жидкую похлёбку из за деликатес? Зачем машине вообще так поступать? Информация лучше усваивается, когда её можно попробовать на вкус, услышать. Наши мозги созданы для намного более богатых нюансов.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 Да, и честного в случае до упрощения сценария кто-то должен был предупредить меня о тебе, Дикс. Возможно, кто-то попытался